Наблюдая за мужчинами в форме, Резинкин машинально ковырялся в курносом носу и пытался внушить сам себе, что попал в армию. До этого он видел, как отдают честь только в американских фильмах. Штатовские актеры делали это резко и торжественно. А наши как-то так, запросто. «Здоров, здоров!» Получалось, между прочим, и по-житейски. Интересно, а если бы летенант не приложил петеранюк в голове? Боец сопли оставить дома забыл. Подполковник рявкнул от души и резинкина передёрнула. Чего ж так орать-то? Не в лесу ведь. Смирно, снова рявкнул офицер с красными щеками. Молодые вытянулись. Вально. Раскрыв журнал, старший нахмурился. «Кто умеет работать на компьютере? Шаг вперед!» Из строя вышел долговязый, что стоял первым. «На годок заглянули, товарищ?» «Да, так точно!» «Так точно, вполне достаточно! И без «да!» «Становись сюда, студент!» Указательный палец показал направо. «Права у кого есть?» Витек вышел из строя. Покрутившись, с удивлением обнаружил, что стоит один, как и тот с компьютером. — Что ж так мало? Просил же больше! — недовольно буркнул офицер. — Одни дегенераты, выбирать не из кого. Нормальных-то давно нет. Кобзев начал вертеть задом, чтобы случайно не трахнули. — И, товарищ полковник, помню, забирай себе. Вождь Стоило Харяков, мне звякнет насчёт выходных. Так точно. Музыканты, певцы, художники есть? Никакого движения. Все бескультурные. Для чего? Культуру привьём армейскую. Будете знать, где право, лево, и что такое газон высотой 9,8. У нас тут одна академия на всех. Летанд, бери с собой кроме водителя ещё троих. Остальные будут здесь, на карантине. Я ничем не болен. Мне обещали, что я стану поваром. Донеслось с конца строя. Иванов. Цокнул обзыв. Подполковник невесело усмехнулся. Ещё как болен. Ты только не подозреваешь об этом. По анализу мочи Этот диагноз поставить нельзя, а работу на кухне я вам, товарищ солдат, гарантирую. Резинкин и ещё трое снова залезли в Кунг. Машина выехала с территории части. Только через час путешествие закончилось. На обочине дороги Резинкин высмотрел указатель Чернодырье. Ни фига себе название. Они снова проехали через КПП и оказались за оградой, отличающейся от предыдущей только цветом. Она была чёрная. Четверо новобранцев, одетые как на подбор, в старых кроссовки и джинсы, выбрелись из машины и широко открытыми глазами пожирали обстановку. Резинкин знал от лейтенанта, что едут они в отдельный батальон. Больше он им ничего не сказал. У военных, наверное, такое хобби держать людей в неведении и делать из всего военную тайну. Куда везут, зачем везут. Обстановка очень сильно напоминала ту, в которой они побывали не многим ранее. Только здесь всё было как-то ближе, компактнее, меньше. Вот КПП. Вот трёхэтажная казарма, подъезд которой выходит чуть ли не на плац. А вот штаб, развевается российский триколор. Чуть поодаль виднеются одноэтажные длинные строения, очень похожие на телятник, столовая. Да и забор не такой высокий. В 100 м от КПП дорога. За ней обычно русское село Чернодырье. Только вот откуда такое название. Из подъезда один за другим начали появляться солдаты, маскировавшись в халатах с автоматами и штык-ножами. Быстренько выстроившись в шеренгу, они повернулись и без надрыва побежали колонной к КПП. Дежурный поспешил открыть ворота, и десяток бойцов, покряхтывая, выбежал за ограду. Все, как один из пробегавших, смотрели на новобранцев с интересом. На особенно долго глаза задерживались на сумках и рюкзаках прибывших. "Духи, вешайтесь!" выкрикнул кто-то из серёдки. Остальные заржали. Летенант в жёлто-зелёном комбинезоне, бегущий сбоку от колонны, даже и не подумал сделать замечание. На рукаве у него резинки наразглядел летучую мышь. Разведка, пояснил Кобзев. Хорош глазеть. Построились в колонну по одному. За мной шагом марш. Витёк был не в понятии. Почему бы водителю не довести их прямо до подъезда казармы? Трудно, что ли? Почему надо идти пешком, когда можно докатиться? Открыв тяжелую железную дверь, лейтенант вошел на первый этаж. За ним последовали остальные. В глаза сразу бросился солдат, стоящий рядом с какой-то тумбочкой. Не обращая внимания на отданную ему честь, офицер протопал вместе с пацанами в канцелярию роты. «Здравия желаю, товарищ капитан!» «Здоров! Приехал?» За столом сидел узкоплечий, чуть выше среднего роста мужик, лет под 30. Вот, привёз из Твери. Давай их по казармам. Обед скоро. Зевнув, указал капитан. Троих пацанов, что были с Резинкиным, ввели в одну дверь, а для Вити и лейтенант Пинком персонально раскрыл фанерную дверку в дальнем углу казармы. Эй, безотцовщина химическая, Принимай пополнение. Кобзев взял литю за шиворот И слегка поддав коленом под зад, Втолкнул в кубрик, Захлопнув за ним дверь. Узкий проход от дверей До промежутка между окнами И два ряда двухъярусных коек Встретили посланца земли Тверской. В полумраке, Кубрика висел спертый духан в ваксы пота. Большинство кроватей заправлено. На одном из двух подоконников одиноко стоит старый глиняный горшочек с кусочком неизвестно как еще живущей зелени. Почти цветок. — Эй! — раздалось хриплое и протяжное откуда-то слева. Под одним из синих одеял кто-то зашевелился. Резинкин подумал, что человек болен и поэтому не на службе. — Э-э, ну ты чё там встал, дерево, иди сюда. — Сам дерево, — робко ответил Витя. Хриплый одинокий смех стал летать от стены к стене. К нему присоединился еще чей-то низкий голос. Потом раздался слабый смешок, и все затихло. — Ты там не хихикай, шуршанье я не слышу, — продолжал невидимый под одеялом. Другой невидимый начал в натуре шуршать, и вскоре задом к Резинкину на центральный проход на карачках выполз солдат в штанах, белой нательной рубахе и сланцах. Печник был испачкан грязевыми разводами в нескольких местах на спине, от чего впечатление не становилось лучше. Он интенсивно мёл пол чем-то маленьким. Приглядевшись, Резинкин увидел в руке, покрытой фурункулами, зубную щётку. Его пробил пот. "Дурдом", было первое слово, пришедшее на ум.